«Кирпич из Голландии, стекло из Германии, а у самих моря грабят, леса вырубают, господа иностранцы!» «Недоброй памятью будут вспоминать нас наши потомки!» «В нас ли дело, Олег Николаевич?» — покачал головой капитан и живее добавил. «Ну, рассказывайте, как живет Россия, как Петербург!» Лицо Лигово помрачнело. У крепко губ еще глубже обозначились складки. Широкие брови словно взерошились, глаза смотрели из-под них с большой внутренней болью незаслуженно обиженного человека, который не хочет ее выдать, пытается скрыть. Он с иронией заговорил. «Петербург как Петербург, сверкает Невский, летят пролетки, кареты у Зимнего». «А!» — он не договорил, и к беседу прервал Вахтины, который доложил, что... На Уссуре явился японец для свидания с господином Лиговым. «Никого не хочу видеть!» — почти выкрикнул Лигов. «Никого! Скажи, что меня нет, что я лег спать. Скажи, что угодно!» «Все равно не отделаешься!» — Белов кимнул головой в сторону двери. «Ну, скажем, что ты спишь. Будет ждать, пока встанешь». «Хорошо», — согласился Лигов. «Пригласи». Вакти вышел и не успел Лигов сказать и слова, как порог переступил кисуки Хуаси. Кланяясь и улыбаясь, представитель компании Тойо её Кабусики Кайша заговорил, показывая всем своим видом, что на этот раз его уважение к собеседнику вполне искренне. Разрешите выразить мою нищенней сравнимую радость, господин Лигов что я снова имею счастье видеть вас в моей скромной стране, где каждый достойный человек хорошо знает вас и полон к вам самого глубокого уважения и восхищения. Лигов не мог дальше слушать комплименты и не особенно вежливо прервал посетителя. «У нас мало времени, чем могу служить?» «Я понимаю, я понимаю», — заклонился японец. Я у вас больше не отниму столь драгоценного для вас времени, если вы соблаговолите ответить мне только на один вопрос. Слушаю, Лигов насторожился. Посещение Хуаси не могло быть случайным. Наверняка тут есть какой-то расчет. До нашей компании дошла весть, начал осторожно Хуаси что вы, господин Лигов, собираетесь у те отдел на покой. Вы много потрудились для Великой России, и «да, ухожу на покой», снова оборвал его Лигов, пораженный тем, что о его неудаче уже известно за границей. «Я имею честь передать вам от имени нашей компании, что вы оказали бы величайшую честь Японии, оставшись у нас в... Высочайшим советником по промыслу, которые вы так отважно вели. Вы хорошо знаете воды и пути китов, и ваша жизнь была бы у нас спокойна и безмятежна». При этих словах японца Лигов еле сдержал себя. Ему Лигову предлагают такое, лицо его побагровело, но он, стараясь быть спокойным, твердо сказал, «Я русский и служу только России». И никогда запомните это, господин хасси никогда я не изменю ей. Потому как это было сказано, Кисоки Хаси понял, что ему тут больше делать нечего. И он с прежней улыбкой, поклонами, направляясь к двери, сказал, прощайте, господин Лигов, честь имею поздравить с высочайшей наградой. Кровь прилила к вискам Лигова, он, угрожающе шагнул в хуаси, но тот проворно выскочил из каюты, чуть не прихлопнул дверью полу своего кимоно. «Какая наглость!» — задыхаясь, проговорил Лигов, окончательно убедившись в том, что за границей уже хорошо известно о его безрезультатной поездке в Петербург. «Успокойся, Олег Николаевич!» — Белов усадил Лигова на диван. «И стоит ли так волноваться из-за этого?» Но ты прав, сказал Лигов, вытирая крупные капли пота со лба. Но ты подумай только, хотели купить меня как это верх наглости. Это Лигов больше не мог говорить. Белов достал из шкафчика бутылку вина и налил стакан Олегу Николаевичу. Тот залпом выпил и уже спокойно сказал: "Горько не за себя, за Россию". Вот результат равнодушия этих там, в Петербурге. Почему так происходит? Почему?» Белов пожал плечами. Лигов налил еще стакан, подошел к иллюминатору и посмотрел на порт. «Стоят китовоицы под норвежским, английским, голландским, американскими флагами, а русского нет. Эх, господа министры!» Говорил он с горечью. Потом повернулся... Лицо его осунулось, глаза потухли. Белов сказал, — Устал ты, Олег Николаевич. Ну, располагайся и отдыхай, а я займусь своими делами. Он вышел из каюты. Над Владивостоком росел тоскливый осенний дождь. Огромные лужи стояли на немощенных Алиутской и Светландской улицах, уже четко обозначившихся рядами потемневших рубленых домов и редкостью каменных. Все подъезды к бухте Золотой Рог превратились в месиво грязи, через которую с огромными усилиями перебирались люди и лошади. С трудом, сохраняя равновесие, по узким осклизлым мазкам шел в плаще накидки климентьев. Из-под низко надвинутой фуражки морского офицера виднелось молодое лицо с крепким подбородком. Глаза прятались в тени козырька. Клементьев вышел на светланскую улицу, где тротуары были в три доски, и, отряхивая комья грязи со щегольских сапог, посмотрел на бухту. Там стояло десятка два различных судов. Клементьев отыскал взглядом транспорт у Сури. Он стоял у маленькой деревянной пристани и сдавал воду. Вдоль борта выстроились повозки с бочками. В сердцах, пожав плечами, Клементьев направился к офицерскому собранию. Не приставая, шел дождь однообразный, надоедливый. Низкое серое небо, казалось, давило на душу. Георгий Георгиевич открыл дверь, и в лицо ему ударило приятное тепло. Из общей залы в переднюю узкую комнату с вешалками вдоль стен и потемневшим зеркалом доносились громкие голоса, звон посуды. Был час обеда. Скинув на руки швейцара плащ и фуражку, Клементьев подошел к зеркалу. В нем отразилось чуть продолговатое лицо с тонким носом и нервными ноздрями. Над чистым улбом свободно вились темные волосы. Во всем облике офицера чувствовало спокойствие, уверенность в себе. На Клементьеве был фронтоватый сиротух с черным галстуком, повязанным бантом. Глубокие карие и продолговатые глаза поблескивали из-под густых бровей. Клементьев вошел в зал, где за большим столом обидовало человек 15 офицеров. «Присаживайтесь, Георгий Георгиевич!» — пригласил вошедшего, сидевший во главе стола, капитан второго ранга, Рязанцев. «Клементьев рюмочку Ямайского!» — предложил молодой лейтенант с пылающими от излишне выпитого вина щеками. Клементьев поклонился и слегка улыбнулся. В такую погоду и русской не грешно выпить, верно, господа? С тобой, Георгий Георгиевич, потянулся к Лементьеву, лейтенант с рюмкой. Со всеми. И ни с кем не челка из нагнул в поклоне голову и выпил рюмку водки. Обед тянулся долго, и хотя офицеры часто наполняли рюмки, Георгий Георгиевич к своей больше не притронулся. Лейтенант пошутил над ним. «Ты, Клементьев, наверное, боишься в будущем промахнуться в кита!» И тут же поперхнулся от взгляда Клементьева. Чтобы замять наступившее неловкое молчание, Рязанцев поднялся из-за стола, давая понять, что обед окончен. Взяв под руку Клементьева, он повел его к окну, за которым по-прежнему моросил дождь. Погладив свои баки, он участливо спросил «Какие новости, Георгий Георгиевич? Видели Лигова?» Сусури Олег Николаевич ушел на шлюпке ночью, как только транспорт бросил якорь еще на рейде. Так сообщил капитан Белов, но куда делся, он не знал. Лигов не сказал. На квартире его тоже нет. Странно. Рязанцев снова погладил баки и сказал. «Возможно, что господин Лигов у себя на шхуне Мария». Она стоит в Амурском заливе у мыса Песчаного. «Буду ждать. Без него из Владивостока не уеду», — упрямо сказал Клементьев. «Я должен его видеть». «Да-да, конечно», — поддержал капитан второго ранга и как можно мягче спросил. «Не скучаете о нашем клипере?» «Скучаю», — Клементьев в упор посмотрел на своего бывшего командира. «Но не жалею. Прошу прощения, мне надо идти». Он откланялся и вышел. Моряки проводили взглядами своего бывшего товарища. Рязанцев, никому не обращаясь, сказал, «Был блестящий офицер. Какая карьера ждала его? И вдруг уйти в китобое? Не понимаю». «Да и зачем его понимать? Глуп, да и только!» Безапелляционно заключил подвыпивший лейтенант. «Я? умеете в следующий раз держаться в обществе прилично, господин лейтенант. Гневно оборвал его рязанцев. «И лучше судите о своих товарищах». Лейтенант вытянулся, захлопывал белесыми ресницами. Лицо его приняло глуповато растерянное выражение.